85. -е. Гуру Часто спрашивают, почему не уменьшается и не облегчается отягощение духа обстоятельствами. Да только потому, чтобы давление снизу помогало духу подниматься кверху. Иначе как же подняться? Благополучие и беспечальное существование затягивают человека в свою орбиту и держат его так крепко, что ни о ком подъеме не приходится думать. Но под давлением и нагнетением разгорается пламя духа, и движение вновь становится возможным.